Глава четвертая. Плоды прогресса. Когда я покинула госпиталь, наступил полдень. Чтобы поспеть к обеду, следовало взять извозчика, но я решила пройтись. И выбрала для этого долгую дорогу, через улицу, адрес которой был указан в записке, что дал мне барон. Здесь стоял его городской дом, купленный незадолго до отъезда в Морунген. Вот и он, скромный, одноэтажный, из простого камня, Без украшений, строгий, как и его хозяин. Наверное, август редко бывает в нем. Приходит лишь ночевать. Интересно, что там внутри? Скудная обстановка, как в казарме. Простая массивная мебель? Одно знаю точно. Там нет ни настенных, ни напольных часов. Человек с заводным железным сердцем не выносит их тиканье. Я представила, как барон возвращается в свой городской дом вечером после утомительного дня и садится в кресло для короткого отдыха, как он делал это в замке Морунген. Мне нравилось в эти мгновения наблюдать за ним из угла, где я тихо сидела с книжкой или альбомом. Как старый солдат, он умеет ценить минуту покоя и устраивается в кресле основательно, удобно складывает руки на груди, вытягивает длинные ноги, откидывает голову на спинку и прикрывает глаза. Его жесткие черты смягчаются, Лицо принимает умиротворенное выражение и делается моложе. Я почти вижу в нем того юношу, каким он когда-то был. Мне хочется подойти к нему и положить ладонь на его лоб или коснуться щеки. Но долго он никогда не отдыхает. У него всегда много дел. Через четверть часа он поднимается, крепко трет шею, мурится и садится за стол. Изменил ли он своим привычкам в столице? Я медленно миновала крыльцо. Дошла до конца улицы, повернула обратно. «Может, зайти?» Глянула на окна. Ставни закрыты. Кажется, никого дома нет. Ни хозяина, ни слуг. Вздохнув, побрела дальше. Но до самого выхода из квартала все оглядывалось. Вдруг встречу его случайно на улице. Не встретила. А дома ждала записка от барона. И новости меня огорчили. Фон Моранген писал что рано утром был вынужден спешно покинуть столицу и вернуться в Морунген без меня. В округе опять что-то стряслось. Вскрылись новые махинации с рекрутским набором, наместника звали разобраться и железной рукой навести порядок. Август любезно разрешил мне остаться в столице столько, сколько потребуется, а также приложил к записке чек на солидную сумму, покрыть дорожные расходы. — Мне жаль, что так вышло, — писал он. «Прошу, путешествуйте безопасно и с комфортом. Пусть ваша родственница найдет для вас спутницу, или поезжайте вместе с отцом». Последняя строка, в которой я увидела заботу, несколько примирилась с тем фактом, что меня бросили одну. О моей-то безопасности он печется, а о своей? Вдруг его механическое сердце опять взбунтуется? Нет, оставаться в столице я не собиралась. Немедленно известила тетку и отца, что возвращаюсь в вольденбург После этого пришлось выдержать настоящую бурю. У Берты были огромные планы. Приемы, выход в театр и на пикник со знакомыми. Она была обижена и очень настойчива, поэтому уехать на завтра все же не получилось. Меня уговорили отложить отъезд на пару дней. Я написала два письма, указав дату возвращения. Одно отправила полковнику, второе — марте. Я рассчитывала провести день в вольденбурге и лишь потом приехать в Морунген. Хотелось проведать Марту и побывать в родном доме до того, как он отойдет в загребущие лапы Лео, если отец не уладит с ним дела. Впрочем, печальная перспектива потерять дом уже не огорчала так сильно, как раньше. Мое согласие задержаться не обрадовало тетку. Я честно отсидела прием. В углу, отказываясь принимать участие в танцах и бурном веселье. И, боюсь, приглушенные тетушкой молодые люди Решили, что племянница коммерции советника Холлера — скучная и надутая особа. Мне же было не до флирта. В середине разговоров и танцев я постоянно взывала к своему дару, прислушиваясь к едва слышному теперь механическому перестуку на три такта. К счастью, бесперебойному. Чтобы немного скрасить возвращение в Морунген в одиночку, я решилась на авантюру. Накануне я прочитала в газете об открытии новой железнодорожной ветки до Дашваленберга. Об этом важном событии рассказывала с гордостью княгиня. В газете писали, что княжеская чета присутствовала на приеме в честь открытия и разбила бутылку игристого о локомотив. Что, если мне попробовать это новое средство передвижения? Во времени я не особо выиграю. Потом все равно придется добираться до Ольденбурга на почтовой карете. Но очень хотелось получить новые впечатления и своими глазами увидеть, что за суматоха кипит вокруг этого знаменитого изобретения. Билет в первый класс стоил немало, но благодаря щедрости барона деньги у меня имелись. Отца и тетку моя идея привела в ужас. «Душечка, это небезопасно!» — вскричала Берта. «Эти железные чудовища несутся с немыслимой скоростью. Мой доктор говорит, это вредно для организма». Однако я проявила настойчивость. Я нашла неожиданную поддержку со стороны дяди. Я подозревала, что он и сам был бы не прочь прокатиться на этой большой и быстрой машине, почти сказочной. Из случайно оброненных им слов стало ясно, что он украдкой ходил в депо, чтобы издалека полюбоваться паровозами. Отец ехать со мной отказался наотрез. Жизнь в доме сестры, без забот и хлопот, пришлась ему по вкусу однажды я застала его за изучением газеты с объявлением о сдаче в аренду помещения для часовой мастерской уж не решил ли он обосноваться в столице насовсем? когда я спросила его прямо он пожал плечами и сердито ответил посмотрим как все сложится. я вернусь в вольденбург через две недели надеюсь удастся к этому времени раздобыть деньжат чтобы выкупить залог у лилу ну а если нет он многозначительно глянул на меня И я задумалась, что же нам делать в таком случае? Надо посоветоваться с Августом, если хватит храбрости поднять эту тему. Нанимать компаньонку на время путешествия не пришлось. Дядя нашел для меня спутников, знакомую семейную чету, которым требовалось навестить родственников к Шваленберге. Они тоже рискнули воспользоваться плодами прогресса, добраться до города всего за три часа на огнедышащем железном коне. И вот ранним утром я прибыла на столичный вокзал. Он был невелик и скромен. Небольшой деревянный павильон, однако рядом уже возводилось новое здание с изящным куполом, похожим на оранжерею. Мои родственники реагировали на увиденное по-разному. Тетка ужасалась, бурно обмахивалась веером, муж ее вздыхал и поглядывал на меня завистливо, а отец сделался печален. — Папа, возвращайся скорее! Я быстро обняла его, украдкой вдохнув знакомый запах сдобы и табака. — Вот увидишь, все будет хорошо. Мы решим все наши проблемы и заживем, как раньше. — Нет, Майя. Он неловко похлопал меня по спине. — Как раньше уже не будет. И ты знаешь, кто в этом виноват. Наместник. Барон фон Морунген. Только он и никто другой. Отец упорно отказывался признавать очевидное и держался за свое. — Он погубит нас, Майя, — продолжал отец угрюмо. Я боюсь за тебя и страдаю, когда думаю, что ты живешь под его крышей. Об этом замке говорят столько дурного. — Там нет ничего дурного, поверь, полковник добр со мной. Знаешь, мы даже подружились. Отец тяжело вздохнул. — Я трус, — вдруг вымолвил он и отвел глаза. — Хороший отец поехал бы в Морунген, ввез тебя оттуда и заставил бы поступить правильно. Но я испугался фон морунген безжалостен. знала бы ты что о нем болтают что он делал в прошлом а мое положение очень шаткое но я стараюсь его исправить я посмотрела на него внимательно и впервые после нашей встречи отметила что отец похудел кожа на его щеках повисла складками а глаза стали настороженными его жизнь изменилась он всегда противился новому хотя и скрывал это не любил казаться ретроградом хотя был им до глубины души. Но все же он искал пути приспособиться к новым условиям. Пусть это давалось ему нелегко и происходило совсем не так, как мне бы хотелось. В эту минуту я поняла, что бы он ни делал, доброе или гадкое, и даже подлое, он мой отец. И я должна заботиться о нем, поддерживать его, насколько это допустит моя совесть и мое терпение. Но я не могу не любить его. И он любит меня и беспокоится о моем будущем, даже если я отвергала эту своеобразную заботу. — Все уладится. Не надо верить слухам о полковнике. Я буду ждать тебя, — сказала я и любовно поправила его шейный платок. — Напиши, когда приедешь в вольденбург Прозвенел гонг. Пора было отправляться. Я с диким восторгом и легким испугом почувствовала, как завибрировала платформа под ногами. Раздался оглушительный гудок. Будущие пассажиры и провожающие на станции вздрогнули, заволновались и дружно сделали шаг назад. Пыхтя, хрипя и грохоча на платформу надвинулся локомотив. От его красоты и мощи захватывало дух. Людей на платформе обдало горячей волной. Пожилые супруги, с которыми мне предстояло добираться до дома, перепугавшись, повисли на плечах друг у друга, а потом никак не хотели подниматься в вагон. Вагончики были маленькие, нарядные, и походили на почтовые кареты, которые спешно переделали и посадили на платформы с колесами. Когда я вошла внутрь, то убедилась, что так оно и было. В салоне имелось шесть скамей, по три с каждой стороны. Однако окна заменили на более прочные, в медном переплете с клепками. Паровоз свистнул напоследок и медленно толкнулся. Грохот мощной машины заглушал все прочие звуки и болезненно отдавался в сердце. Ноздрище щекотал запах угля и дыма. А когда паровоз разогнался и помчался во весь дух, пассажиры дружно зажмурились и крепко уцепились руками за край сидений И было отчего. Невозможно немыслимо представить движение с такой скоростью. Мир за окнами мчался, как на заведенной паровой карусели. Выскакивали дома, полянки, деревья и убегали прочь. Неподвижными оставались лишь облака в небе. На переездах лошади фыркали и шарахались от проносящегося чудовища, а пешеходы радостно махали. Мало-помалу страх отступил, и фантастическое путешествие захватило так, что все три часа до Шваленберга я просидела, широко раскрыв рот и глаза. Я представила, какой миленький, уютный вокзальчик построят у нас в вольденбурге Небольшое каменное здание с остроконечной крышей с изогнутыми коньками, а на окнах узорные решетки. Я увидела подобное на одной из станций, которые мы проезжали. На платформе полосатый шлагбаум и красная сигнальная будка с медным гонгом на цепи. А рядом будет стоять станционный служащий в красивом мундире с блестящими пуговицами. Почему-то в роли станционного служащего мне виделся старый возщик, отец Риты. Его роскошные усы надолго запомнятся проезжающим. ариту я вообразила в нарядном платье с корзинкой на локте, продающей пассажирам цветы. Ой, нет, это вряд ли. Скорее она захочет помогать угольщикам и людям, заправляющим воду в баке. Прибытие поезда станет важным событием для жителей города. Они будут надевать лучшие наряды и выходить гулять на платформу. Нет, железная дорога не испортит Ольденбург а вокзал станет его украшением. От момента, когда я взошла по крутым ступенькам в вагон, до момента, когда я оказалась на вокзале в Шваленберге, прошло всего два с половиной часа и целая жизнь. Удивительная машина словно промчала меня из прошлого в будущее, показав его чудеса. Вокзал здесь был еще меньше столичного, но недалеко от платформы играл оркестр, а разносчики со своим товаром уже уверенно захватили окрестности. От дорожных впечатлений у меня немного подрагивали ноги, но все же я выполнила то, что задумала еще в момент отправления. Ускользнула от своих спутников, прошла к локомотиву и обратилась к усатому машинисту, который открыл дверь, собираясь спуститься на платформу. «Господин машинист!» Я ослепительно улыбнулась ему. «Большое спасибо за незабываемую поездку. Это настоящее волшебство. Вы позволите посмотреть, как все устроено у вас в кабине?» «Можно мне подняться к вам?» От удивления машинист чуть не уронил свой промасленный картуз. Подергав ус черными от угольной пыли пальцами, он дал согласие. Я подобрала юбки, храбро поднялась по узкой лесенке и обнаружила, что кабина локомотива походила на котельную. Десять минут я провела за увлекательным исследованием. Познакомилась с помощником машиниста и кочегаром. Удивилась, как стойко они переносят жар от топки. Изучила рычаги управления, медное колесо, с помощью которого машинист подавал воду в бак. Составила примерное представление о том, как тут все работает. И навсегда влюбилась в это удивительное изобретение. Вот Август поразится, когда я расскажу о своем приключении. Однако хватит развлекаться. Надо поспеть на почтовую карету до Ольденбурга. Еще два часа, и я буду дома. Мои спутники, пожилая пара, остались в Шваленберге однако помогли мне добраться до почтовой станции и проследили, чтобы я устроилась в карете со всеми удобствами. После сумасшедшей скорости паровоза казалось, что карета едет мучительно медленно. Я непрерывно поглядывала на цифер плат часов, считала деревья за окном. Это не лошади. Это черепахи какие-то. Но вскоре спохватилась. Зачем торопить время? До встречи с Августом осталось всего ничего, но я к ней не готова. Столько всего случилось, И нужно подумать, как все будет дальше. На душе заскребли кошки. Предстоящая встреча с железным полковником одновременно радовала и печалила. Когда в жизни случалось плохое, а мир казался темным, я пыталась объяснить себе причину огорчения, разложить ее по полочкам. И становилось легче. В этот раз причины горестей было легко определить. Первое — благополучие и здоровье полковника. Второе — Те задачи, что поставил передо мной мэтр Кланц. Найти недостающие записи Жекимара, уговорить полковника встретиться с Кланцем и принять его помощь. А третье. Никуда моя влюбленность не делась за эту неделю. Глупая влюбленность, что и говорить. Первая, бестолковая. Мой избранник не был ни романтичным, ни ласковым. Да и доброта не была его главным качеством. Расстались мы сухо и холодно. Если Август и привязан ко мне, то неглубоко. Ему, конечно, приятно, что юная девчонка смотрит на него восторженными глазами и беспокоится о нем. Я выполню то, о чем попросил меня мэтр Кланс. Постараюсь найти слова, чтобы примирить Августа с человеком, который изменил его судьбу и его самого. Обыщу замок и найду то, что поможет восстановить работу механического сердца, чтобы железный полковник мог и дальше жить счастливой, полной жизнью. Но когда все закончится, когда будут найдены ответы на все вопросы, когда минует любая опасность, я уйду и выброшу из головы недели, проведенные в замке Морунген. Наконец за окнами показался знакомый пейзаж, пошли корабельные сосны и непроходимые заросли. Начался бурный лес. Мы подъезжали. Кучер проиграл залихвастскую мелодию на горне. Карета остановилась на знакомой площади, и я, сгорая от нетерпения, первая выскочила на брусчатку и огляделась. Вот и Ольденбург, такой милый, скучный и привычный. За время, что я отсутствовала, дома будто стали ниже и тусклее. Но как же приятно видеть знакомые лица. Знакомые лица посматривали на меня с удивлением. Почтмейстерша, госпожа Верники, помахала издалека и натянуто улыбнулась. Нагруженный покупками аптекарь прищурил под слеповатые глаза а его дочь таращилась на меня и вовсе беззастенчиво. Кажется, горожане уже не чаяли увидеть дочку-часовщика живой, после того, как она, очертя голову, отправилась в замок Морунген, дабы заботиться о местном чудовище — наместнике Августе фон Морунген. — мая Дорогая моя! Золотая Майя! — воскликнул знакомый голос за спиной, и я, мысленно застонав, повернулась к Леоп Цингеру. Лео было не узнать. Он сменил кричащий полосатый костюм на приличный черный сюртук. Расстался с лазаревым шейным платком. Рыжие волосы больше не заливал лаком, а причесывал на прямой пробор. Даже прыщей его физиономии стало меньше. Ого, и даже ногти аккуратно пострижены. А вот одеколон он не сменил. Розило от него, как от парфюмерной фабрики, где от жары разом испортились все ингредиенты. А что в руке? Букет лилий в золоченой бумаге. Неужели опять свататься собрался? Буду надеяться, что в этот раз не ко мне. — Здравствуй, Лео, — сказала я без улыбки. — Ты кого-то встречаешь? — Тебя? — огорошил Лео и преданно моргнул. — Ваша кухарка проболталась, что ждет сегодня твоего возвращения, и разрешила встретить тебя на станции. И я помчался со всех ног. Он произнес это очень громко, И в душе я прокляла его, потому что на нас стали обращать внимание. Вышел на улицу бакалейщик с кружкой кофе в руке, прислонился к забору и приготовился наблюдать. Почтовый возница замешкался у козил и подмигнул мне. Госпожа Верники неодобрительно покачала головой. Словно на сцене театра стоишь. Лео протянул букет, я мотнула головой. — Лео, не обижайся, но я не люблю лилии зря ты опять ездил в теплице графа марча и потратил два золотых леоами копешил и поморгал переваривая мой отказ ничего страшного прости неожиданно легко согласился он подумал повернулся и вручил букет почмейстерши которая как раз получала от возницы мешок с посылками госпожа вернике остолбенела лошадь потянулась мордой к букету бокалещик громко позвал жену посмотреть что будет дальше Аптекарь и его дочь сели на ближайшую скамью, чтобы наслаждаться представлением из первых рядов. Тем временем Лео ловко выхватил у меня саквояж из рук. Я попробовала отобрать его, но Лео не уступал. — Да что тебе нужно? — спросила я в сердцах. — Майя, послушай. Лео опустил саквояж на землю и замялся. Его робость удивляла еще больше, чем строгий черный костюм. — Давай поговорим. Я прекрасно понимаю, почему ты плохо относишься ко мне. Я вел себя отвратительно. Признался он и опустил голову. Ничего, успокоила я его. Главное, ты это осознал. До свидания, Лео, мне пора. Я сделала попытку схватить саквояж, но Лео мягко протянул руку, показывая, что еще не закончил, и мне придется его выслушать до конца. Сейчас, когда я вспоминаю, как навязывался тебе в мужья, мне становится очень стыдно. Главное, не повторяй свои ошибки. Знаешь, почему я насмешничал и грубил тебя? Меня много дразнили в детстве. Я не прощал обидчикам и мстил им по-своему. У меня не было силы в руках, но были моя хитрость и мой острый ум. И острый язык. Гадкий язык. А ты всегда была такой правильной, хорошей. Дочь богатого часовщика, конкурента и друга моего отца. Он всегда ставил его и тебя мне в пример. Ты знала? Это ужасно бесило. Но ты никогда, никогда на меня не смотрела, как будто я пустое место. Я боялся, что теперь и ты будешь смеяться надо мной. Тщеславие, будь оно неладно. Оно заставляет вести меня вот так. Я поставил себе цель. Стать успешнее, чем твой отец. Получить тебя. Сделать своей любой ценой. Лео, я все понимаю и сочувствую, но тебе уже не пятнадцать лет, верно? Ответила я раздражением а я не школьная директриса и не пастор. Кому нужны такие признания? — Но я действительно люблю тебя! — настойчиво сказал Лео и посмотрел на меня страдающими глазами. Точнее, он очень попытался сделать их страдающими. Все как полагается. Брови подняты домиком, веки с белесыми ресницами трагически подрагивают. Может, я была предубеждена, но поверить в его искренность никак не получалось. В основе всего, что делал Лео, лежал расчет. И сейчас я невольно видела в глубине его водянистых глаз спрятанную хитринку. «Что ты хочешь?» спросила я в лоб. что бы ты дала мне второй шанс! Позволь мне ухаживать за тобой! Неспешно, как полагается! Ты же не вернешься в замок, Моранген! Понимаешь, это будет слишком уж вопреки правилам, по которым живут приличные девушки!» «Госпожа Вайс вернется в замок!» произнес знакомый баритон, и мое бедное сердце забилось в груди с такой силой, что я оглохла. Лицо Лео на миг исказило выражение лютой досады. Я повернулась, как во сне, невольно приложила руку к груди и смотрела, как железный полковник Август фон Морунген, не спеша снимает шляпу, и, прищелкнув каблуками, церемонно склоняет голову в приветствии. — Добрый день, госпожа а Ваша милость. Я сделала неловкий книгсен. С появлением наместника зевак с площади, как ветром, сдуло. Пугливо захлопнулись окна, лавочники вернулись в магазины, горожане внезапно вспомнили о своих делах. Лео глянул на меня полными подозрения глазами, но ну а потом быстро перевел взгляд на полковника, и лицо его вмиг сделалось подобострастным. — Господин фон морнген позвольте взять на себя смелость и представиться, — сказал он почтительным, и даже не лишённым достоинства голосом. Я Лео Цингер, местный ростовщик, владелец ломбарда и часовой мастерской, старый друг господина Вайса и его дочери. Одно время даже рассчитывал войти в их семью, но пришлось немного отложить свои планы. Он покаянно улыбнулся. Полковник коротко кивнул ему. Я очень рад нашей встрече, продолжил Лео, не обращая внимания на холодность собеседника. Все ждал, когда вы приедете в мой ломбард с инспекцией. Уверяю вас, вы остались бы довольны. Скажу без лишней скромности. Я веду дела идеально и налоги плачу вовремя. — Рад слышать, — обронил полковник. Я смотрела на него во все глаза и не могла насмотреться, забыв все, что внушало себе по дороге в Вольденбург. Радость от встречи звенела в груди и кружила голову. Август выглядел здоровым, ушла бледность, И даже морщинка на лбу как будто разгладилась, хотя глаза поблескивали прежним колючим блеском. Сейчас его неулыбчивые губы кривила легкая сардоническая усмешка, незаметная посторонним, но я-то хорошо изучила все оттенки его выражений. — Однако я желал нашей встречи не только потому, что хотел похвастаться своей законопослушностью. Лео развел руками, как бы извиняясь за шутку. Я слышал о проекте возобновить добычу в вашем серебряном руднике и проложить в Вольденбург железнодорожную ветку. Не скрою, я очень заинтересован в этих планах и собираюсь приобрести акции концерна, который этим занимается. Понемногу скупаю земли, которые потом рассчитываю продать компании. Подумывал обратиться к вам за советом, как к человеку умному и опытному. «Вот как», — сказал полковник. Но и я могу быть вам полезен, — Лео преданно заглянул ему в лицо, — и оказать ответную услугу. Полагаю, господин фон Моренген, что знаю многое об округе, его жителях и земельных владениях. Некоторую информацию сложно получить по официальным каналам, как вы уже успели убедиться. Порядки у нас, как бы это сказать, несколько закостенелые и создающие препоны людям деятельным, таким, как вы, особенно пришлым. Лео печально покачал головой, показывая, как сильно он расстроен тем, что творится в Вольденбурге. Полковник по-прежнему молчал, разглядывая Лео, как муху, попавшую ему в суп. Но это не огорчало ростовщика. Его трудно было смутить. «Я мог бы рассказать о нарушениях межжевания княжеских земель, которые рассчитывает приобрести компания и опутанница в правах на наделы, и многое другое. Например, о том, кто из горожан заплатил лекарю, чтобы избежать рекрутской повинности и призыва в ополчение. Вам и князю Шваленбергскому будет нужна эта информация. Буду счастлив оказаться полезным». Полковник слушал Лео внимательно, но ни единым движением бровей, ни единым жестом, ни словом не давал понять, как он относится к предложению Лео докладывать о махинациях своих земляков. Лео, наконец, почувствовал неладное и закончил тираду мелким угодливым смешком. Полковник молчал. Он имел мастерски держать паузу. Даже я почувствовала неловкость за несостоявшегося жениха. Лео сглотнул, пальцем оттянул шейный платок, словно тот его душил, а потом сказал. — Я отчту законы, господин фон Моранген, и презирают тех, кто пытается их обойти. В этом мы с вами похожи. У Августа брезгливо дернулись уголки губ. Лео, однако, упорствовал. — Ваша милость! «Я могу рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество?» «Я подумаю, господин Цингер». Полковник надел шляпу и кивнул. Но так, что сразу стало ясно. Если он и будет думать об этом предложении, то включение благоприятным для ростовщика. Но Лео, кажется, этого не понял, потому что расползся в широкой улыбке и потер руки. «Идемте, госпожа Вайс». Август взял мой саквояж. Карета ждется углом. Я отвезу вас в Морунген. Он пошел прочь. Я поспешила за ним. «Майя!» — окликнул меня напоследок Лео. «Я напишу тебе! Я приеду навестить тебя! И ты меня навести, как будешь в Вольденбурге!» «Это вряд ли!» — тихо пробормотала я и тронула полковника за локоть. «Ваша милость! Какая карета? Зачем? Я собиралась...» «Садитесь, Майя!» Он распахнул дверцу. Курт весело приветствовал меня с козел. «Здравия желаю, госпожа Вайс! Приятного возвращенница!» Полковник подал руку, а когда я замешкалась, быстро обхватил меня за талию и помог подняться. «Ваша милость, стоите зашептала я. «Я хотела заехать домой и проведать Марту. Зачем сразу в замок?» «Вас зовут иные срочные дела, кроме желания проведать служанку». «Нет, но...» «Значит, потом проведаете. Незачем вам оставаться в Вольденбурге без отца». А потом он придвинулся близко, пристально меня рассматривая. А я завороженно глянула в его серые глаза с золотистыми искорками. Стыдливо скользнула взглядом по его синим отбритья щекам, черным бакенбардом, который он стал носить чуть короче. Затем, не удержавшись, посмотрела на его жесткие губы, которые в этот момент произнесли то, чего я никак не ожидала услышать. «Майя, мне отчаянно вас не хватало эту неделю. Я скучал по вам и по нашим разговорам, и не хочу больше ждать вас ни дня. Нам нужно многое обсудить». По моему телу толчком прошла горячая волна, и вспыхнула кожа на лице. И тут я поняла, что уже давно не слышу не только биение собственного сердца, но и чужое, механическое, чуть ускоренное, на четыре такта. Я протянула руку и быстро коснулась ладонью его груди там, где под одеждой пряталась металлическая пластина. Август едва заметно выдохнул. «Как ваше сердце? Оно причиняло вам боль, пока меня не было рядом?» «Еще какую. И я имею в виду вовсе не шестеренки. Но как только вы появились, стало легче. Садитесь же». «А вы?» Не удержалась я от вопроса, потому что Август собрался закрыть дверь кареты и отойти. Буду ехать следом, верхом. Кольнуло разочарование. Но он поступил верно, соблюдая все правила приличия. На нас опять смотрели со всех сторон. И почтмейстерша, и почтальон, и аптекарь, и лавочник прилип к окну. И из трактира вышли люди. С ними появилась Рита с тарелкой объедков в руках и показала язык в спину полковнику, когда тот прошел мимо. «Ох, сдается жители Ольденбурга!» И впрямь нашли отличный повод для пересудов. Наместник и дочь часовщика, которую он не хотел от тебя отпускать. Я отодвинулась от окна и при этом глупо улыбалась, несмотря на неловкость ситуации. Август скучал по мне. Вот что было для меня важно, куда важнее всех сплетен. И теперь забирал меня в замок, потому что больше не мог выносить разлуку. И я не буду гадать, какие другие причины заставили его поступить именно так.